глава 24. Гера слонялся по больничному коридору взад-вперед. Он не мог сидеть, он задыхался. Глаза нестерпимо жгло. Он уходил подальше от скамеек для посетителей. Алина безостановочно плакала. Оля держала ее за руку и тоже плакала. За стеклянными непроницаемыми дверями операционной уже второй час шла операция. Никто не давал никаких прогнозов. Останется жить Иван. Если да, то станет ли он прежним? Он потерял очень много крови, и нож, не задев сердце, задел что-то еще. Гера не знал точно. Больничный коридор был пуст. Никто не ходил, не разговаривал. Здесь всегда только ждали и плакали. Спустя полчаса на лестнице зашуршали чьи-то шаги, и в коридор влетел Вася. — Дядя Гера! — Мама! Громко воскликнул он, бросаясь к матери. «Что с Ванькой?» Он присел на корточки перед Алиной, уткнулся лицом в ее колени и разрыдался. «Идет операция, сынок». Алина положила руку ему на голову. «Надо молиться». Она никогда не верила в Бога, не ходила в церковь, никогда не вела разговоров о вере с детьми. А тут вдруг призвала молиться. Поймав удивленный взгляд Геральда, Она безошибочно все поняла и, пожав плечами, проговорила. Больше надеяться не на кого. Следующий час прошел в полной тишине. Гера устал и уселся рядом с женщинами и Васькой. Устав плакать, Алина и Оля сидели, обнявшись и уставившись, остановившимися глазами в пол. Вася сидел с закрытыми глазами. Гера, по его примеру, тоже прикрыл глаза. — Это я во всем виноват. Вдруг обронил Вася очень тихо, но его шепот прочертил сгустившуюся тишину, словно рашпилем. Почему? Гера откачнулся от стены, согнулся, глянул на племянника, кутающегося в белую накидку, словно в плед. «Я вышел на след этого урода и оставил свои записи в столе. Ванька их нашел и полез туда, куда не надо». «То есть?» Гера сел прямо, И тут же схватил его заболтающийся шнурок от накидки. «Что значит, ты вышел на след? Какого урода?» «Ее муж!» — Вася виновато покосился на замершую, словно статуя Ольгу. «Ее муж убивал всех этих женщин!» «Как ты!» — Гера мысленно ахнул. «А ну-ка, выйдем!» И он потянул его за руку на лестничную клетку, где можно было говорить чуть громче и не опасаться, что Оля упадет в обморок от услышанного. Хотя, кажется, удивить ее будет сложно. Она почти все уже знала, почти все. Я обошел всех родственников жертв маньяка. Толку не было почти никакого, но в одном месте мне повезло. Сосед одной из жертв, алкаш конченый, сказал мне, что девушку убил. «Только не ржи, Гера, ладно?» Гера кивнул. Он сказал, что его соседку убил холодильник. То есть... Ну, не сам холодильник, это аллегория. Она купила холодильник. Он вскоре начал барахлить, то отключиться, то включиться. И тут ей звоночек от парня, который ей этот самый холодильник доставлял. Говорит, ерунда одна случилась при транспортировке. Я, мол, зайду, исправлю. Она согласилась. Он пришел, исправил и... и все. Мало, мало фактов. Фролов открестится от всего. Никто его не видел в момент убийства. «Почему не видел?» — изумленно вскинул брови Вася. «Этот сосед его как раз в тот вечер и видел. А перед этим соседка ему про поломку рассказала и про то, что к ней должен мастер прийти. И по фотографии он Фролова опознал. Я к нему еще раз ездил». «Где взял фотографию?» Это было уже кое-что. С этим можно было и к начальству соваться, объявить во всероссийский розыск беглеца. «У матери. У нее была одна фотка, где вы втроем, ты, Ольга и муж ее. Я отсканировал, вас отрезал, а его рожу соседу показал. Он узнал. Только Гера, есть проблема». Васька суетливо поправил с полушью широких плеч накидку. «Сосед этот...» Наотрез отказывается сотрудничать со следствием. Говорит, потому и в тот раз ментам ничего не сказал, себе, говорит, дороже, затаскают. А потом, если ничего доказать не смогут, его же и посадят. Как же ты его уговоришь быть свидетелем, Гера? Это уже мои проблемы, дорогой. Что-то еще? Да, я следил за этим уродом несколько дней. Даже свою девчонку к нему подсылал. «Идиоты! Господи! Ну за что мне все это?» Гера махнул рукой в сторону операционной, потом помахал руками перед носом племянника. «Кто вас просил? Что вы творите?» «Ладно тебе! Это, так сказать, добровольная помощь следствию. Может, когда зачтется». «Ага», — Гера недоверчиво сузил глаза. «Чего ж тогда не прибежал ко мне?» С этим материалом, а, Васенька, решил бабла свинтить с какого-нибудь издательства? Сидел и ждал предложений, кому продать подороже. А братец бумаги нашел и пошел на пролом. Пороть вас надо было в детстве, пороть! Зря Алинка не позволяла мне. Дальше что с этой твоей подружкой было? А ничего, он не клюнул. Сначала долго бродил по темным улицам в парке. Вася назвал район. Потом, когда она на нем повисла, насторожился, отвел ее к метро и... и... и как сквозь землю провалился. Удрал, наверное. Нет, милый мой. Гера вцепился в Васькину макушку, наклонил голову так, чтобы тому было, если не больно, то ощутимо. Он не удрал. Он просто где-то затаился и наблюдал. И что он увидел, а? Рассказывай. Он увидел, как я подъехал на такси и забрал свою девушку. Нехотя признался Вася, вырвался из крепкой руки дяди и повертел шеей с болезненной гримасой. — Больно же! Было бы еще больнее, если бы он в ту ночь довел вас до дома, куда вы поехали, и... Гера сморщил лицо от резкой боли, разорвавшей его сердце. — Значит, он видел тебя? — Не знаю. Васька дёрнул плечами и еле успел поймать накидку. — Ты выходил из машины? — Да. — Значит, видел. И узнал. Гера стиснул ладони, посмотрел в сторону операционной. И когда Ванька нарисовался в его отделе в магазине, он принял его за тебя. Вас только мать различить сможет. Заманил его куда-то. — Нет, погоди. С того дня, как Иван поехал за ним на такси, до момента нападения на него на автовокзале прошло два-три дня. Значит... Значит, Ванька пас его все эти дни. Он же настырный, он может. С досадой буркнул Вася. И тут же получил подзатыльник от Геральда. Поморщился, но промолчал. Гера напряженно размышлял. Иван, видимо, слонялся все эти дни в дачном поселке где преступник, затаившись в доме, уничтожал все следы своего пребывания. Может, просто выжидал время, надеясь, что преследователь исчезнет. А преследователь не исчез. Мало того, на автовокзале вместо того, чтобы позвать на помощь, каким-то образом вошел в контакт или... Или Фролов заманил Ивана в туалет и там совершил нападение. И скрылся. Но куда? куда он исчез гера раздался крик ольги и они толкаясь локтями ринулись назов он жив снова крикнула ольга нарушая больничные правила он будет жить с ним все в порядке алина беззвучно плакала отмахиваясь от заботливой медицинской сестры пытающейся дать ей какое то лекарство хирург с ассистентом стояли над женщинами с усталыми лицами. Руки у них были в карманах. Когда Гера и Вася подбежали к ним, старший сказал, «С вашим парнем все в порядке. Ему очень повезло. Все». Он сердито глянул на медсестру, проворчал безлобно усталым голосом. «Теперь я хочу, чтобы это глосящее вопящее племя покинуло помещение до утра». Он будет спать до утра, ребята. Все, пока. — Спасибо. Гера протянул руку хирургу, хотя сильно сомневался, что у того остались силы на рукопожатие. Операция шла почти три часа. — На здоровье! — кивнул тот устал, так и не выпустив рук из кармана халата. — До утра.